Он откинул заднее сиденье и Сева, не выходя из машины, перелез в багажник. Боб привел сиденье в изначальное состояние и тронулся с места. Через 10 минут он уже въезжал на перекидной трапа Рома-Хельских в Стокгольм, опустив до конца стекло с своей страны. Таможенник улыбнулся Бобу вежливо, спросил паспорт и билет. Боб выстроил ответную улыбку и протянул и то, и другое. Таможник глянул в паспорт, повертел в руках билет и удивленно спросил. — Сэр, вы едете один? — Разумеется, — пожал плечами Боб. — А в чем дело? — ну, у вас сдвоенный билет. Полная каюта семейного типа. — А, это... — улыбнулся Хаффман. — Взял, что оставалось. Простор, знаете ли, люблю. Он театрально вздохнул. — А за свободу приходится доплачивать. Такие дела, мой друг. Тот снова удивился. — Да, странно. «У нас сегодня половинная загрузка. Огромное количество нераспроданных кают, даже и не знаю, почему они вам так сказали». «Наверное, чтобы иметь свой маленький бизнес на англичанах», — хохотнул Боб. «Не любят нас на севере». «Ох, не любят. Считают жмотами и занудами, а мы всего лишь нации рационально устроенных людей. За это и переплачиваем. Все, как всегда». На этот раз хохотнул таможенник, он, понимающе подмигнул английскому туристу и сделал разрешительный жест «Проезжайте, проезжайте, мол, не задерживайте», и добавил «Желаю приятно провести время в Швеции, мистер Хоффман». Боб весело кивнул ответ и тронулся с места. Машину он поставил в дальний угол палубного паркинга и, слегка оттянув на себя заднее сиденье, едва слышно проговорил в темноту. Если отплывем без проблем, считай, дело сделано. Жди, приду за тобой часа через два. Все. Далее шло по накатаному. За час до прибытия в порт Стокгольмасе его вновь заняли на свое место в багажнике, и они покинули паром уже без проблем. Не спросили даже паспорт. Бог лишь махнул перед носом таможенника синей книжицей с гербом, а тот в ответ приветливо качнул головой. На том мы расстались. В порту взяли такси и сразу поехали в английское посольство. Принявший их посольский чиновник, почесал за ухом, произнес. «Знаете что, ребята, я, конечно, все понимаю, но наше ведомство слишком маленькое, то чтобы решать такие проблемы. Давайте лучше отправлю вас в наше консульство во Франкфурте. Там огромные штаты, они там много разного народа обслуживают. Консул, видавший всякое, один из самых опытных». Через полтора часа они уже были во Франкфурте и успели поселиться в отель. Боб заплатил вперед за двое суток. А еще через час они сидели в очереди в приемной консулове капитане. Тот был безнадежно занят и не принимал. «По вашему делу придется ждать дня три, не меньше», — проинформировал их консульский аппаратчик. «Но могу предложить следующее. Консул все равно вам предложит то же самое». Отправлю вас в Рим, коль скоро вам, как советскому еврею, так повезло, что вы сумели нелегально покинуть Россию. Там, полагаю, придется провести несколько месяцев, пока будет решаться вопрос с визой, и, возможно, вам ее предоставит. Или не предоставит? Но поверьте, нет смысла беспокоиться, Израиль вас все равно примет. Они своих не бросают, едва заметно улыбнулся собственной шутки. Нет, мы все же дождемся приема у консула, — не согласился Боб. Хорошо, раз так, и равнодушно пожал плечами аппаратчик. Я вас записал. Звоните, исправляйте все время, и дайте. Или оставьте номер, я сам перезвоню, если получится раньше. Всего наилучшего. Но на следующее утро у Боба возникла другая идея, и он поделился ею с А давай позвоним Кристиану Шикольклоперу. Внезапно предложил он за завтрак. Он непременно должен тебя помнить. Пусть с проблемой. Если проникнется, мы игли. Нобелевскому лауреату не откажут. Он полистал записную книжку и выискал номер. — Давай, набирай. Он снял с парата трубку и протянул ее серии. — Откуда у тебя номер? — Шилклопера, удивился Штерингас. — У тебя что, все Нобелевские лауреаты под рукой? — Все не все, но какие нам нужны, те имеются, — отшутился Боб. — Давай, пробуй, устраивай собственную жизнь, гений чертов. Надеюсь, вы шутите, Всеволод. Искренне удивился крестьян Шил-Клопер, дозвонившись, Старингас осторожно поинтересовался, помнит ли он его? Я прекрасно помню вас, и очень сожалею, что не могу в настоящее время присутствовать на конгрессе в Хельсинке. Вы там, надеюсь, очередной фурор производите. Сева поблагодарил Грандо задушие за и передал трубку Бобу. Тот поздоровался и по-деловому без лишних междометий ввел шил-клопера в курс событий. Выслушав ответ, попрощался и положил трубку. «Значит, так герой довольно сообщил. Кристиан полагает, что ждать тебе придется не более трех дней, пока он лично утрясет все формальности». Он посмотрел на часы. «Вечером я улечу в Лондон. У меня неотложные дела. Извини. Тебя оставляю с деньгами и надеждой, вернее, с уверенностью. В благополучном исходе дела жди звонка от консула». Вечером он улетел чертыхая, что у Севки придется ждать трое никому ненужных суток. И все это ради того, чтобы вдруг не заподозрил, что все договорено заранее, включая разговор с клопером, и срок предоставления консульством английской визы. Однако дело есть дело, и Бог никак не мог допустить, чтобы в самый последний момент оно сорвалось за ерунды. Сев, уже проводив его такси, двинул в ближайший Бургер Кинг. Там он, потратив мизерную часть бобовых денег, набил живот гамбургерами, заев их распущенной на одинаково ровные палочки, жареной до нереального хруст картошкой, после чего залил кока-колой, образовавшейся внутри живота плотной ком из заморского фастфуда. Так он поступал еще дважды в день, испытывая чрезмерное удовольствие от сказочно заграничного яства. Ел круглые, не по-нашему, бутерброды, и наполнял себя пузыристой колючкой до тех пор, пока на третий день, вернувшись в номер, не получил звонок от аппаратчика консульства. Тот с повышенной вежливой интонацией в голосе, перемежающейся нотками явной угодливости, попросил прибыть для встречи с консулом в удобное для штрингаса время. Все решил не откладывать, потому сидел перед консулом уже через 40 минут. Тот широко улыбнулся и извинил, что доктору Штарингасу пришлось какое-то время пережидать во Франкфурте, и вручил растерянному кандидату наук билет первого класса по маршруту Франкфурт-Лондон. В это время звонивший аппаратчик уже доштамповал английскую визу в советский Севин за гранпаспорт. Вечером Севка позвонил из отеля на свой домашний номер. Так, на всякий случай. Трубку никто не поднял. Тогда он, подумав, набрал номер Таисии Леонтьевны. Без особой, правды надежды, что удастся что-нибудь выяснить. Но вдруг... — Ты еще в Хельсинки, миленький, — обрадовался она звонку будущего зятя. — Когда обратно? Про ницу он спрашивать не стал. Понял, что, судя по разговору, то ничего не известно про арест. что невнятно ответил положил трубку. Затем прошел в ванну и окатил лицо холодной водой. Вернувшись, заказал разговор серпуховкой номер Мира борисна Трубку сняла она сама и ужасно обрадовалась, услышав Севин голос. «Как там твой конгресс? Все хорошо, мальчик мой?» Вместо ответа Сева спросил. Мир Борисовна, скажите, нет каких-нибудь новостей о Ницце? Я хочу сказать, вы не знаете, случайно, где она сейчас, в Москве, в Жиже? «Нет, мой милый, я не в курсе, а что случилось?» «Да, а я и сам пока не очень в курсе, просто спросил, извините». «Так ты когда вернешься, Севочка?» «Я думала, в субботу в Жижу вместе прокатимся. Такая погода сейчас чудесная, и параша просится, скучает по нашим. Я и сама норочку повидала маленькую, она меня ждет, я чувствую, ждет, бабушку ждет».